Мусу Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка третья. Ты кажешься очень вкусным. Глава тридцать восьмая. Открытый вопрос. Старик поправил паруса и вытер руки Аштанину. Затем он зло окинул взглядом Юхо и Циндзю. Как вы, двое молодых и сильных мужчин, Можете спокойно стоять, пока я, слабый старик, пашу тут как лошадь. В подтверждение своих слов он показал им мозолистые ручища, которые были огромными, как у орангутанга. Какой же ты слабый старик. Ну со слабым вы перегнули, улыбаясь, отметил Циндю. Скрестил свои руки на груди и стоит как столб. Гневно продолжил старик: «Больше всего на свете я терпеть не могу таких молодых парней, которые стоят себе с ледяным лицом. Дураки они, вот кто!» Ни в чем не повинный Юхо почувствовал, что ему срочно надо вмешаться. «С чем вам нужна помощь?» Старик ударил по палубе. «Доски немного заржавели. Помоги мне с ними, а иначе вы останетесь торчать на палубе». «Ну ладно». Потеряв дар речи, Юхо несколько раз ударил по палубе. Это был чисто инстинктивный поступок. Вот только вместо палубы он случайно наступил на ногу Циндю. Ты ведёшь себя как ребёнок. Я проверял доски на палубе. А что здесь сделала твоя нога? Какое совпадение. Я тоже проверял доски. Он несколько раз постучал ногой по палубе. Всё нормально. Здесь внизу пустое место. Две стороны неровные, так что ты можешь Не успел он договорить, как Юхо уже вытащил из кучи хлама металлический крюк и поддел им неровные доски. С громким хлопком они разлетелись во все стороны. Старик тихонечко отошёл назад. Он увидел, как Юхо поднял ногу и резко опустил её на одну из досок. На палубе образовалась трещина. На руках Циндю всё ещё были чёрные кожаные перчатки. Так что он опередил Юхо, наклонился и засунул руку в образовавшуюся щель. Палубные доски тут же разлетелись на куски. Ржавые петли с грохотом звякнули. Юхо с удивлением взглянул на Цинтю. Он уже давно не встречал человека, который бы так легко поспевал за ним. Интересно, что старик буквально позеленел от гнева. На самом деле эти доски были секретным люком, ведущим в каюты внизу. В каютах свисали керосиновые лампы, и даже стояло несколько двухъярусных кроватей. Старик только было открыл рот, чтобы дать им другое задание, как Юхо похлопал его по плечу, показывая те дорогу. Спасибо. Старик посмотрел на него и закрыл рот. Все трое спустились вниз в каюты. Старик не удостоил своих гостей вниманием и тут же прошагал в свою каюту, захлопнув перед ними дверь. Через секунду из комнаты раздался рёв. Юхо лишь мельком взглянул на грязные простыни, затем нашёл более-менее чистый стул и уселся на него. Спустя мгновение в его каюту зашёл Циндзю и поморщился, видимо, от ужасного запаха. Но даже запах не мог помешать ему подколоть Юхо. Сегодня что? Какой-то особенный день? Почему ты ещё не спишь? А давай я тебя уткну носом в эту кровать и заставлю час дышать этим прекрасным запахом. Как тебе это? Нормально. Но учти, я могу прихватить тебя с собой. Будем наслаждаться этим запахом вдвоём. Юхо мысленно послал проклятие. Что ты знаешь о господстве на море? Спросил его Циндю. «Нидерланды», – ответил Ю-Хо. С тех пор, как он закончил школу, прошло много лет, да и во время учебы в школе он не очень-то интересовался историей, так что практически ничего не помнил. Единственное, что он знал, так это то, что в те времена голландцы господствовали на море. Правда, он не помнил, почему именно они, но, наверное, это как-то связано с тем, что их товары были дешевле. Торговые корабли голландцев отличались большей вместимостью, поэтому и товары стоили дешевле. Да и нанять их было проще и дешевле, чем корабли других стран. В общем, в те времена Нидерланды царили на море. Вот и всё, что помнил Юхо по теме данного экзамена. Но а какая разница, помню я что-то или нет? Разве система будет спрашивать именно об этом? «Если тебе повезет, то есть такая вероятность. Правда, это один шанс из тысячи». «Хм, можно даже и не мечтать», – фыркнул Ю-Хо. «Разве это не очевидно, что система не позволит ему так просто сдать экзамен? Даже если система и задаст вопрос именно по истории, то так его извратит, что все равно не поймешь, что именно нужно отвечать». Корабль, на котором они плыли, не отличался большими размерами. Едва они зашли в каюты, как на море начали подниматься волны. Складывалось впечатление, что они и правда вышли в открытое море. А волны поднимались всё выше и выше. Вскоре они уже могли услышать раскаты грома. Похоже, на море поднималась буря. Маленький кораблик кидало из стороны в сторону. Даже Юхо, который вообще ни разу в жизни не страдал от морской болезни, и тот чувствовал, что его подташнивало. Мне лучше чувствовал себя и Циндю. Что самое интересное, эта отвратительная погода и не самое лучшее самочувствие не помешали им заснуть, сидя под столом. Притом так заснуть, что они не слышали ничего, что происходит на корабле. Юхо проснулся от того, что ему стало очень холодно. Он слегка приоткрыл глаза и обнаружил над собой пасмурное небо. Стоп. Небо. Усевшись, он понял, что он больше не на корабле. Он сидел на тёмном рифе, покрытом небольшим слоем льда. Поблизости лежал циндзю. Похоже, они всё ещё где-то в море. Позади них виднелся одинокий скалистый остров, вокруг которого было пришвартовано около 20 деревянных кораблей. Около дюжины кораблей были маленькими и изношенными. Ещё три были побольше, а один корабль и вовсе завалился на бок. Юхо заметил, что хоть корабли и были маленькими, но вот грузовой отсек и отсек с каютами были довольно широкими. Все корабли были погружены в айсму. Корма и мачты замёрзли и покрылись льдом. Стало ясно, что на борту кораблей уже некоторое время никого не было. Юхо несколько раз столкнул Циндю и подумал, что здесь что-то не то. Даже он сам уже проснулся, а этот человек всё ещё нет. Наконец, после нескольких ударов наблюдатель открыл глаза. Интересно, что он даже не сразу понял, что они уже не на корабле. Одного этого факта было достаточно, чтобы понять, что Циндю вообще не боится холода. Цинсю сел, потёр глаза и поздоровался с Юхо. Доброе утро. Доброе утро, твоя мать. Сначала насладись этим ледяным ветром, а потом уже реши, такое ли это утро доброе. Как только Юхо отступил в сторону, в лицо Цинсю ударил пронизывающий ветер. Эффект от холода не заставил себя ждать. Наблюдатель тут же проснулся. Поднявшись с места, Циндю уставился вдаль, но куда бы он ни посмотрел, везде виднелись только айсберги, как будто их высадили на южном полюсе. Всё ещё на море? поморщился Циндю. Да, Юхо указал назад. Вон там остров. Ну тогда давай проверим остров. Через пару минут Юхо, Циндю и Чемодан Циндю стояли возле входа в какую-то пещеру. У входа в пещеру кто-то натянул серую ткань, на которой что-то висело. Сначала они думали, что это намёрз снег, но подойдя поближе, увидели, что это не так. С ткани на них смотрела пара безжизненных глаз. Арктический кролик, прокомментировал Циндю. Этот арктический кролик был мёртв уже очень долгое время. Он застрял в ткани и вмёрз в неё намертво, покрывшись толстым слоем льда. Юхо только наклонился поближе, чтобы рассмотреть кролика, как вдруг из него раздался знакомый голос. Все экзаменующиеся прибыли в экзаменационный центр. Этот экзамен является довольно масштабным. Всего в нём принимает участие 36 человек. Мы разделили их на 18 групп. по 2 экзаменующих в каждой группе. Общая сумма баллов двух экзаменующихся и станет основой для ранжирования. Метод оценивания в этом экзамене представляет собой своего рода модель участия. Здесь нет карточек для ответа, нет и правильных ответов. Кроме того, есть возможность получения бонусов. За нарушение правил будут вычитаться баллы. В конце экзамена группы, попавшие в ранг В, будут вынуждены пересдавать экзамены. Группы, попавшие в ранг Г, будут исключены. Ниже представлены баллы и ранг каждой группы. Внутри и снаружи пещеры раздались громкие звуки. В мгновение ока на ткани над кроликом появились имена всех 18 групп экзаменующихся. Имена стояли парами. а рядом была длинная полоса, являющая собой общее число баллов. Чем выше число баллов, тем выше рейтинг и тем длиннее полоса. На самом первом месте была группа участников с 42 баллами. Вслед за ними шли 40 баллов, 39,5, 35 и так далее. В середине списка они увидели имя Шу-Сюэ, которую сгруппировали с кем-то по имени У-Ли. Их общее число баллов составляло 26. Эта парочка занимала 12 место и на данный момент попадала в ранг В. К сожалению, а может и к счастью, кроме Шу-Сюи, Ю-Хо больше не увидел знакомых имен. Наверное, это и к лучшему, что в списках не было имен старика Ю и Ю-Вена. Возможно, они и правда попали на экзамен по династиям Тан, Юань, Мин. Что же касается Юхо и Цендзю, эти два имени оказались тяжёлыми. Настолько тяжёлыми, что они пролетели весь список и опустились на вторую позицию с конца. Благодаря нали а баллам наблюдателя 001 и 17,25 сотым баллам Юхо, эти два великих мастера застолбили себе место в ранге Г. При виде этого лицо Юхо стало холоднее замерзшего арктического кролика. Встретившись взглядом с Юхо, Циньзю лишь развел руками. «Господин студент, спасибо за вашу бесценную помощь. Если бы не твои баллы, то я бы оказался на самом последнем месте. Поэтому я решил усиленно постараться и помочь тебе с этим экзаменом». Похоже, даже система кролик не могла услышать этот бред, потому что тут же заговорила. «Баллы будут обновляться в режиме реального времени. Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться к наблюдателям 154-му, 922-му, 078-му, 021-му». Услышав 154-го и 922-го, Юхо непроизвольно взглянул на Цинь-Дзю. «Я хоть и сам наблюдатель, но никак не пойму. Чего это ты так обрадовался, когда услышал номера 154-й и 922-й? С чего это ты взял, что я обрадовался?» Не обращая внимания на их перепалку, система продолжала вещать. «Экзамен официально начался!» Сейчас вы услышите вопрос. 1597 год. Зима. Три голландских корабля пытались достичь берегов России, но застряли в замерзшем море. Им пришлось причалить к безымянному острову, чтобы пережить зиму. На данный момент это их восьмой месяц на этом острове. До конца зимы и таяния льдов осталось ровно 15 дней. Пожалуйста. Пожалуйста. Помогите всем членам экипажа кораблей благополучно отплыть со острова. Условие вопроса. Не позволяйте членам экипажа умереть. Если хоть один из них умрёт, в полночь ответственность за это понесёт та группа, которая расположена в самом низу таблицы рангов. Если за сутки умрёт более двух членов экипажа, то наказание будет отложено на следующий день. полночь следующего дня группа, занявшая последнее место, снова будет нести ответственность за смерть члена экипажа. Так будет продолжаться до тех пор, пока все умершие члены экипажа не будут отмщены. Нести ответственность. И как это будет происходить? Они умрут вместо членов экипажа или умрут вместе с ними? Юхо не мог не вспомнить жителей деревни Чарс. От одного этого воспоминания его лицо застыло ещё сильнее. Внезапно он почувствовал, как кто-то легонько стучит его по голове. Обернувшись, он увидел руку Циндю. Не надо так смотреть на мою руку. Лучше посмотри на вход в пещеру. И правда, взглянув на пещеру, Юхо увидел, как из неё вышли несколько человек. На этих людях была надета толстая серая одежда и шерстяные жилеты, которые можно было увидеть на картинках, изображающих средние века. Некоторые из них даже кутались в шкуру умерших животных. Их внешний вид можно было описать одним словом изсохшие. Эти несколько человек с унылыми лицами несли тела других людей. Что случилось? При виде этих людей у Юхо ухнуло сердце. Лица людей, которых несли, были бледными и безжизненными, а глаза были закрыты. Человек, возглавлявший всю эту группу, похоже, немного понимал китайский. Он медленно поднял глаза на Юхо и Цинзю и на ломаном китайском ответил: "Мертвы. Члены экипажа" Это плохо, мягко прошептал Циндзю. Мы начинаем экзамен с восьми мёртвых членов экипажа. Последняя группа не надолго отсрочит наказание. А это значит, что скоро придёт их всюхо черёт.